Глава 8. Красный трамвайный вагончик британской фирмы Браш качался на поворотах, скрипел, дребезжал на стыках рельсов. Мы сели на него у вокзала, причем не с первой попытки. Трамвай был самым массовым и популярным видом транспорта в Петрограде, и, кажется, в любое время тут был час пик пробивались к трамваю сквозь настоящее вавилонское столпотворение. Пришлось поработать локтями, чтобы пробить коридор к подъехавшей сцепке из двух вагонов, втолкнуть Катю и забраться самому. И тут же нас утрамбовали, запихнув в середину тесного салона с двумя рядами деревянных лакированных лавок, расположенных вдоль стен. Увы, все места на лавках оказались забиты как людьми, так и вещами. Это мы были практически без багажа, подавляющее большинство пассажиров просто умирало под тяжестью груза, от чемоданов до узлов и огромных мешков. Мы ехали до Васьки, Васильевского острова. Дом Кати находился где-то в конце 12-й линии. Если бы шли пешком, потратили бы уйму времени, да и погода снова переменилась. Солнце скрылось за тучами, захлестал дождь. Я бы, может, и рискнул, топать на своих двоих, в конце концов для бешеной собаки семь вёрст не крюк, однако стоило пожалеть Катю. Еще не хватало застудить сестру, она и так уже начала хлюпать носом. Трамвай же давал возможность преодолеть основную часть пути хотя бы под крышей. Там глядишь, погода сменит гнев на милость. Чтобы попасть на Васильевский остров, нужно было проехать почти весь Невский, а потом пересечь длиннющий мост через Неву. Несмотря на погоду и предстоящие хлопоты, мне было очень любопытно посмотреть, что из себя представляет Петроград образца 1922 года. Путь пролегал через исторический центр города, так что посмотрим, многое ли изменилось за последующие сто лет. Мне вот не довелось в прошлой жизни кататься на трамвае по Невскому. Рельсы убрали еще до того, как родились мои родители. Так что это был в каком-то роде новый аттракцион. Вот только рассмотреть город из окна трамвая не получилось. Народу набилось внутрь, как сельдей в бочку. Нас сдавили со всех сторон, гора вещей и головы пассажиров заслоняли от меня окна. Пассажиры не жаловались, вагон едет и ладно, тем более многие трамвайные маршруты, по сути, запустились совсем недавно. Несколько лет после революции движение на рельсах замерло. Восстановление и развитие началось в этом году. Люди запрыгивали на ходу, держались за поручни, облепляли небольшой вагончик спереди и сзади, рискуя жизнью. Пусть даже скорость была невелика, но кто даст гарантию, что не сорвешься и не попадешь под колеса проезжающей машины или под копыта ломовой лошади. Вагон не отапливался, в нем было прохладно, чувствовалась сырость, но ведь лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Не знаю, каким образом Катя догадалась, что пора выходить. Она всю дорогу простояла, уткнувшись носом в мой пиджак, а остановки не объявлялись. Мы оказались на мостовой, дождь больше не лил, как из ведра, только слегка моросил. Куда идти? спросил я, озираясь. Тут недалеко, ответила Катя и потащила за собой. Я поднял воротник пиджака, способ согреться скорее символический, чем действенный. Мы нырнули в одну арку, пропетляли среди колодцев, потом оказались у черного хода внешне непримечательного шестиэтажного дома с обшарпанными стенами, где местами штукатурка обсыпалась и явила под собой потрескавшийся кирпич. Я честно пытался запомнить путь, но потом сдался. Весь этот лабиринт обветшавших зданий никак не желал укладываться в голове. Надо будет самому поискать выходы через центральные улицы, а воз тогда не буду блудить. Какой этаж? поинтересовался я. Четвёртый, вон там показала Катя, вскинув подбородок. Наши окна. Да ты ничему не удивляйся, нам здесь выделили жилплощадь от военшколы, дали комнату в квартире, где раньше жил какой-то стряпчий. Говорят, он подался в эмиграцию, Живет не то в Париже, не то в Берлине. Дом национализировали, прежних жильцов уплотнили. Пусть комната одна, зато большая и светлая, а еще в ней есть печка. В выписывает нам дрова, так что зимой не мёрзнем, улыбнулась Катя. Я понимаю, кивнул. Качу с мужем поселили в коммуналке. Так сейчас живет почти вся страна, вернее, ее городская часть. В прошлом наша семья несколько лет провела в коммуналке, пока отцу не выделили квартиру. А до этого помню и общую кухню с несколькими газовыми плитами и график дежурства уборной и души. С соседями нам повезло. Мы дружили, проводили праздники вместе, отмечали дни рождения, ездили на природу, ходили на демонстрации. Быть может, время щадит нас, мы забываем плохое. В памяти остаются лишь самые хорошие моменты. Но почему-то мне кажется, что это был не самый плохой период моего детства. Хоть убей, не могу припомнить пьяных драк, склок и прочих дрязг. Как-то уживались, проявляли деликатность, при этом, как в деревне, все знали обо всех. Было что-то доброе и очень теплое, Хотя, наверное, меня просто охватил приступ ностальгии по моему детству. Мы вышли на лестницу, поднялись на четвертый этаж. Я оказался на широкой площадке, где друг напротив друга, словно зеркальное отображение, находились две массивные двери. На каждой имелась кнопка звонка и табличка с надписью, кому из жильцов сколько раз звонить. Катя поймала мой взгляд и ответила на невысказанный вопрос. Нам повезло, легко запомнить: Быстро вы. Четвертый этаж, четыре звонка. Действительно просто, усмехнулся я. Как с соседями повезло, она пожала плечами. «Грех жаловаться. Нормальные соседи. Когда мужа арестовали, все приходили и поддерживали меня, очень сочувствовали, даже подарили соленых огурцов. Ключ в отличие от моей общаги под ковриком не держали. Катя брала его с собой. Она открыла общую дверь. "Проходи, только после тебя". Сестра не стала спорить, вошла первая, я придержал дверь. "Дверь запирать не надо, она сама захлопывается", предупредила Катя. "Только, пожалуйста, не грохай". У меня один сосед работает сторожем, он постоянно дежурит по ночам и не любит, если его будет после смены. Сам такой, понимающий кивнул я. Сон дело святое. Мы крадучись прошли почти до конца коридора. Вот наша комната, сказала Катя. Посмотришь, как мы живем». Жду с нетерпением, улыбнулся я. Обувь не снимай, я уехала в страшной спешке, не успела подмести и помыть пол. Боишься, что я натопчу тебе грязными портянками? пошутил я. Судя по улыбке Кати, эта шутка, еще не успела обрасти бородой, Валя сказала она, отпирая дверь. Я не ожидал увидеть роскошные апартаменты, время, место и обстоятельства не располагали к такому, но Кате удалось обойтись минимум средств, чтобы сделать комнату уютной, а этот уют складывался из многих зачастую мелких и не сразу различимых вещей. Здесь подобранные в цвет обоим занавесочки, тут аккуратно заправленная кровать и клетчатый плед на диване, дорожка на полу, салфеточки на столе, какие-то вязаные штучки и прочие, прочие, вроде бы мелочи, но как же они преображали это место. "Ты молодчина, сестра", сказал я. "У тебя здесь просто здорово". Завидую твоему мужу", Катя улыбнулась. "Приятно слышать от тебя, Жора, такие слова. Я боялась, что ты назовешь мои старания пошлым мещанством". Ты плохо обо мне думаешь, сестренка?» Так, опомнилась Катя, только что хвасталась, какая я хозяйка и совсем забыла, что гостя надо покормить и переодеть. Ты ведь до нитки промок. С тебе самой вода течет», заметил я. Ничего страшного, с собой я как-нибудь разберусь. Вот и разбирайся, а я не сахарный, не растаю. Ладно, я уже поняла, тебя не переспоришь. Погоди минутку. Сестра открыла створки шифоньера, задумчиво постояла перед ним, а потом достала несколько вещей и спряталась от меня за шторкой. Ипульского с нее ничего не было видно, я все равно деликатно отвернулся, зачем смущать сестру. После того, как Катя переоделась, теперь на ней был домашний халат, она снова распахнула шифоньер и стала перебирать висевшие на плечиках вещи. "Кажется, это будет тебе в самый раз", наконец определила она. "По-моему, это перебор", присвистнул я. "Так одеваются преуспевающие адвокаты или профессора?" Ничего страшного, тебе пойдет», – затараторила она. Сейчас еще с обувью что-нибудь придумаем. Этот костюм тройка явно плохо сочетается с твоими сапожищами. Вот, Катя извлекла из недр шкафа нечто сверкающее лаком. Ну-ка, примерь. Что? На голые ноги? хмыкнул я. Почему? обиделась Катя. Я дам тебе носки. Поскольку резинку в носках еще не изобрели, крепился этот предмет мужского гардероба на своеобразных подтяжках. Мне еще ни разу не приходилось иметь с такими дела. И если бы не помощь Кати, не знаю, сколько бы с ними провозился. Это тебе не портянки наматывать, с усмешкой подколола меня сестра. Я улыбнулся. «Скажу на кухню, посмотрю, что можно придумать на обед, а ты пока переодевайся", велела Катя. "Слушаюсь и повинуюсь", откозарил я. Катя вышла. Я переоделся и критически осмотрел себя в зеркале, висевшем на двери шкафа. Из него на меня глядел чересчур важный и лощёный тип добавить шляпу-котелок, взять в руку тросточку и буду выглядеть словно карикатура на буржуина из окон роста или свежего номера журнала Крокодил. Послышалась неприятная трель электрического звонка, будто включили бор-машину. 1 2 3 4. Странно. Кого это еще принесло? Скрежет отпираемого изнутри замка. Это Катя пошла открывать незваным гостям. Я прислушался. До комнаты доносились лишь отдельные фразы, смысла я не улавливал, было ясно одно: разговор велся на повышенных тонах. Дверь распахнулась, вошла Катя, ее плечи вздрагивали, на глазах застыли слезы. "Катя, что случилось?" с тревогой спросил я. "Они, они", глотая слезы, заговорила она. "Пришли, чтобы сказать: у меня есть два дня на сбор вещей". "Что это значит?" не сообразил я. "Нас с Сашей выселяют из квартиры".